Тут Джарвис вспомнил, что ему пора готовить хозяина ко сну. Он ушел, оставив нас вдвоем. Я многое узнал от Смита. Он подтвердил то, что сказала Глория. Хэммелл был импотентом, что он уезжает на несколько дней, оставляя Нэнси одну. Это давало мне необходимое время и развязывало руки. День не прошел зря. Вскоре Смит ушел... А я опять передался мечтам о миллионе. Из этого состояния меня вывело появление Карла. «Ну, как работа?» «Не очень тягость, ничуть. Великолепно пообедали. Вот это работа!» Я как раз ложился спать, когда позвонила Берта. «Барт». Ее голос, как молоток, всегда ударял по барабанным перепонкам. «Хеллоу, крошка?» Только и успел я произнести. «Ну как насчет того?» «Чего того?» «Хотя я, конечно, все понял. Она издала звук, которому могла позавидовать паровозная сирена. «Что там у тебя происходит?» «Ты его видел?» «Успокойся, Баби, успокойся». «Он уезжает в Голливуд. Я все помню. Не беспокойся. Когда он вернется...» Да не дергайся ты. Через дня 3-4. Я съезжаю с квартиры и уже продала обстановку. Форсируй события, дорогой. Сразу же, как только он вернется. Что-что? Ты продала? Зачем ты это сделала? А зачем мне нужна эта душегубка, если у нас есть миллион? Я с трудом подавил стон. Ну ладно, ладно. «Подожди несколько дней, я все улажу». «А я и не сомневаюсь в тебе, дорогой». И она повесила трубку. За несколько минут до полуночи я прибыл в Парадис-Ларго, чтобы приступить к ночному дежурству. Остановившись возле контрольно-пропускного пункта, я перекинулся несколькими фразами с Майком Офлагарти, который собирался сменяться. Поговорив немного на разные темы, я перевел разговор на читу Хэммелл. «Как самочувствие, миссис Хэммелл?» — спросил я, протягивая ему сигарету. «Сегодня опять наведывался доктор. Мистер Хэммелл уехал рано утром. Я слышал, что он отправился в Голливуд. что это связанное с постановкой фильма. Это-то мне и нужно было узнать». Итак, Хэммелл отчалил. Карл ожидал смены а Джарвис оставил для меня целую гору различных сэндвичей. «У меня в ящике бутылка скотча», — сказал Карл. Когда он ушел, я проглотил все бутерброды, немного выпил и пошел к дереву у въездных ворот. Взобравшись на него, я стал пристально вглядываться в дом Хэммела. Пробыв в таком положении минут 20-30 и ничего не углядев, я вернулся в коттедж и завалился на диван спать. В 8.00 появился Джарвис с кофе и булочками, с сосисками и яйцами в смятку. Пока я ел, он развлекал меня разговорами. Он сказал, что на следующий день, во время моего дежурства, он опять позовет на обед Вашингтона Смита. Я не возражал. Карл сменил меня в полдень. Искупавшись, я поехал домой и завалился спать. Проснувшись в 18.00, я отправился в бар. Залезая в Мейзер, я столкнулся с Глорией Корт. «Хеллоу», — сказал я. Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «Хеллоу, откуда вы свалились? Собираюсь поужинать?» Может быть, составите мне компанию? Ненавижу есть в одиночестве. Она быстро обошла машину и юркнула внутрь. Куда поедем? Может, попутчивать вас дарами море? Нет, нет, я предпочитаю мясо. Неподалеку есть ресторанчик «Хуф». Знаете его? Ну, точно как Берта. Сами там могли потрясти даже принца из Саудовской Аравии. Нет, не знаю. Твердо возразил я. Но здесь рядом есть местечко, где подают великолепные отбивные...